Глава девятая. Вереск в огне. Я вышел из этого дома, впервые разгневавшись на Престон Престонгрендже. Оказывается, прокурор просто насмехался надо мной. Он лгал, что мои показания будут выслушаны, что мне ничто не угрожает. А тем временем не только Саймон с помощью офицера Горца покушался на мою жизнь — но и сам Престон Грэндж, как явствовало из его слов, тоже замышлял что-то против меня. Я пересчитал моих врагов. Престон Грэндж, на стороне которого королевская власть. Герцог и вся подвластная ему западная часть шотландских гор. И тут же под боком ловят готовый привлечь им на помощь огромные силы на севере страны и весь клан старых якобитских шпионов и их наемников. А вспомнив Джемса Мора и рыжую голову Нила, Дунканова сына, я подумал, что в заговоре против меня, быть может, есть и четвертый участник, и что остатки древнего клана Роброя, потомки отчаянных разбойников, тоже объединяться против меня с остальными. Как мне сейчас не хватало сильного друга или умного советчика? Должно быть, в стране немало людей, которые могут и хотят прийти мне на выручку. Иначе Ловиту, Герцогу и Престон Грэнджу незачем было бы измышлять способы от меня отделаться. И я выходил из себя при мысли, что где-нибудь на улице Я мог задеть друга плечом и не узнать его. И тот же, словно подтверждая мои мысли, какой-то джентльмен, проходя мимо, задел меня плечом, бросил многозначительный взгляд и свернул в переулок. Уголком глаза я успел разглядеть, что это стряпчий Стюарт, и благословляя судьбу, повернулся и последовал за ним. В переулке я увидел его тотчас же. Он стоял на лестнице у входа в дом и, сделав мне знак, быстро исчез. Несколькими этажами выше я догнал его у какой-то двери, которую он запер на ключ, как только мы вошли. Это была пустая квартира, без всякой мебели, очевидно, одна из тех, которые Стюарту было поручено сдать в наем. «Придется сидеть на полу», — сказал он. «Зато здесь мы в полной безопасности. А я жаждал вас видеть, мистер Белфур». «Как, Аллан?» — спросил я. «Прекрасно», — сказал Стряпчий. «Завтра, в среду, Энди возьмет его на борт с Жиланской отмели». «Он очень хотел попрощаться с вами» но, боюсь, при нынешнем положении вам лучше держаться подальше друг от друга. А теперь о главном. Как подвигается ваше дело? «Да вот», — ответил я, — «сегодня утром мне сказали, что мои свидетельские показания будут выслушаны и что я отправлюсь в Инверри вместе с самим генеральным прокурором ни больше, ни меньше». «Ха!» — засмеялся стряпчий. «Как бы не так!» Я и сам подозреваю тут неладное, сказал я, но мне хотелось бы услышать ваше соображение. Скажу вам честно, я просто киплю от злости, почти кричал Стюарт. Достать бы мне рукой до их правительства, я бы сбил его на землю, как гнилое яблоко. Я доверенное лицо Эпина и Джемса Гленского, и само собой мой долг бороться за жизнь моего родича. Но вы послушайте, что творится, и судите сами. Первым делом им нужно разделаться с Алланом. Они не могут притянуть Джемса ни за преступление, ни за злоумышление, пока сначала не притянут Аллана как главного виновника. Таков закон. Нельзя ставить повозку перед лошадью. «Как же они притянут Аллана, если они его не поймали?» — спросил я. «А этот закон можно обойти», — сказал он. На то имеется другой закон. Было бы куда как просто, ежели бы по причине бегства одного из преступников другой остался безнаказанным. Но в таком случае вызывают в суд главного виновника и по причине неявки выносят приговор заочно. Вызов можно посылать... В четыре месяца по месту его жительства, затем туда, где он проживал в течение 40 дней, затем в главный город графства, где он обычно проживает, и, наконец, если есть основания полагать, что он уехал из Шотландии, то его два месяца кряду вызывают на главной площади Эдинбурга, в Гаване и на Лицком берегу. Цель этой последней меры ясна сама собой. Корабли, уходящие за море, успеют передать сообщение в тамошних гаванях, и, следственно, такой вызов не просто для проформы. Теперь как же быть с Ананом? Я не слыхал, чтобы у него был свой дом. Я был бы весьма признателен, если бы хоть кто-нибудь указал мне место, где бы он жил сорок дней подряд, начиная с сорок пятого года. «Нет такого графства», где бы он жил постоянно или хотя бы временно. Если у него вообще есть какое-то жилище, то оно, вероятно, во Франции, где стоит его полк. А если он еще не покинул Шотландию, о чем мы с вами знаем, а они подозревают, то даже последний глупец догадается, каковы его намерения. Где же и каким образом следует его вызывать? Это я спрашиваю у вас, Человека неискушенного в законах. Вы сами только что сказали, ответил я, здесь, на главной площади, и в гавани, и на лицком берегу в течение двух месяцев. Видите, вы гораздо более толковый законник, чем Престон Грэнч, воскликнул стряпчий. Он уже однажды вызывал Алана. Это было 25-го. В тот день, когда вы пришли ко мне. Вызвал один раз и на этом успокоился. И где же вы бы думали? На площади. В Инверари, главном городе Кембелов. Скажу вам по секрету, мистер Белфур. Они не ищут Алана. Как так изумился я? Они его не ищут? «Насколько я понимаю, нет», — сказал он. «По моему скудному разумению, они вовсе не желают найти его. Они боятся, что он, может быть, сумеет оправдаться, а тогда и Джемс, с которым они, собственно, и хотят разделаться, чего доброго ускользнет у них из рук. Это, видите ли, не правосудие, это заговор». Однако, уверяю вас, Престон Грэнш настойчиво расспрашивал об Алане, — сказал я. Впрочем, сейчас я понял, что мне не стоило никакого труда уклониться от ответов. «Вот видите», — заметил Стряпчий. «Ну, хорошо, прав я или нет, но это, в конце концов, лишь догадки, обратимся же к фактам. До моих ушей дошло, что Джемса и свидетелей, свидетели, мистер Белфур». Держат под семью замками, они закованы в кандалы и сидят в военной тюрьме форта Вильям. К ним никого не допускают и не разрешают переписываться. А ведь это свидетели, мистер Белфур. Слышали вы что-либо подобное? Уверяю вас, ни один стюарт из всей их нечестивой шайки никогда не нарушал законов так нагло. Ведь в парламентском акте 1700 года черном по белому написано о незаконном заключении в тюрьму. Как только я узнал от Джемсе и свидетелях, я подал петицию лорду-секретарю Верховного Суда. И сегодня получил ответ. Вот вам и закон, вот вам и справедливость. Он сунул мне в руки бумагу, ту самую бумагу с медоточивыми и лицемерными словами, которая впоследствии была напечатана в книжечке, изданной посторонним наблюдателем, в пользу, как гласило заглавие, «Несчастные вдовы и пятерых детей Джемс». «Видите», — продолжал Стюарт, — «он не смеет мне отказать в свидании с моим клиентом, поэтому он и спрашивает дозволение у коменданта впустить меня» и спрашивает дозволение. Лорд-секретарь Верховного Суда Шотландии и спрашивает, разве смысл этих слов не ясен? Они надеются, что комендант окажется столь глуп или, наоборот, столь умен, что не даст своего дозволения. И придется мне, несолоно хлебавши, тащиться из форта Вильям обратно. А потом новая проволочка. Пока я буду обращаться к другому высокопоставленному лицу, а они будут все валить на коменданта, солдаты, мол, полные невежды в законах, знаю я эту песню. Затем я проделаю этот путь в третий раз, и пока я получу от моего клиента первые распоряжения, суд будет уже на носу. Разве я не прав, считая это заговором? Да, похоже на то, — сказал я. «И я вам сейчас же это докажу», — заявил Стряпчий. «У них есть право держать Джемса в тюрьме, но они не могут запретить мне видеться с ним. У них нет права держать в тюрьме свидетелей, но смогу ли я увидеться с этими людьми, которые должны были бы разгуливать на свободе, как сам лорд-секретарь? Вот читайте». Что касается остального, то лорд-секретарь, отказывается давать какие-либо приказания смотрителям тюрьмы, которые не были замечены ни в каких нарушениях долга своей службы. Ни в каких нарушениях, Господи! А парламентский акт 1700 года, мистер Белфур, у меня разрывается сердце, вереск моей страны пылает в моей груди. В переводе на простой язык сказал я, Это значит, что свидетели останутся в тюрьме, и вы их не увидите. «И я их не увижу до Инверари, где состоится суд!» — воскликнул он. «А там услышу, как Пренстон Грэндж распространяется об ответственности и душевных тревогах, связанных с его должностью, и о необычайно благоприятных условиях, созданных для защитников» но я их обведу вокруг пальца, мистер Дэвид. Я задумал перехватить свидетелей на дороге, и вот увидите, я выжму хоть каплю справедливости из этого солдата, полного невежды в законах, который будет сопровождать узников. Так и случилось. Мистер Стюарт впервые увиделся со свидетелями на дороге близ Тиндрама, благодаря попустительству офицера. «В этом деле меня уже ничто не удивит», — заметил я. «Нет, пока я жив, я вас еще удивлю», — воскликнул Стряпчий. «Вот видите?» Он показал мне еще не просохший, только что вышедший из печатного станка оттиск. «Это обвинительный акт». «Смотрите, вот имя Престон Грэнджа под списком свидетелей, в котором я что-то не вижу никакого Белфура». «Но не в том дело». «Как вы думаете, на чьи деньги печаталась эта бумага?» «Должно быть, короля Георга», — сказал я. «Представьте себе на мои». «То есть они ее печатали сами для себя, для Грантов, Эрскинов» и того полуночного вора Саймона Фрейзера. Но мог ли я надеяться, что получу копию? Нет, мне полагалось вести защиту вслепую. Мне полагалось услышать обвинительный акт впервые на суде, вместе с присяжными. Но ведь это не по закону, — спросил я. Да как вам сказать, — ответил он. Это столь естественная и до этого небывалого дела неизменно оказываемая услуга, что закон ее даже никогда не рассматривал. А теперь преклонитесь перед рукой проведения. Некий незнакомец входит в печатню Флеминга, замечает на полу какой-то оттиск, подбирает и приносит его ко мне. И что же? Это оказался... Обвинительный акт. Я снова отдал его напечатать за счет защиты. Слыхано ли что-либо подобное? И вот он, читайте. «Кто хочет, великая тайна уже ни для кого не тайна». Но как вы думаете, много ли радости доставила вся эта история мне, человеку, которому вверена жизнь его родича? «Думаю, что никакой», — сказал я. «Теперь вы понимаете, что творится, и почему я засмеялся вам в лицо, когда вы заявили, что вам разрешено дать показания?» Теперь настала моя очередь. Я вкратце рассказал ему об угрозах и посулах мистера Саймона, о случае с подосланным убийцей и о том, что произошло затем у Престон Грэнджа. О моем первом разговоре с ним я, держась своего слова, не сказал ничего, да, впрочем, в этом и не было надобности. Слушая меня, Стюарт все время кивал головой, как заводной болванчик, и едва только я умолк, как он высказал мне свое мнение одним единственным словом, произнеся его с большим ударением. «Скройтесь!» «Не понимаю вас», — удивился я. «Ну что же, я объясню», — сказал Стряпчий. На мой взгляд, вам необходимо скрыться. Тут и спорить не о чем. Прокурор, в котором еще тлеют остатки порядочности, вырвал вашу жизнь из рук Саймона и герцога. Он не согласился отдать вас под суд и не позволил убить вас. И вот откуда у них раздоры. Саймон и герцог не могут быть верными ни другу, ни врагу. Очевидно, вас не отдадут под суд и не убьют. Но назовите меня последним болваном, если вас не похитят и не увезут куда-нибудь, как леди Грэндж. Ручаюсь чем угодно. Вот это и есть их способ. Я вспомнил еще кое-что и рассказал ему, как я услышал свист, И увидел рыжего слугу Нила. Можете не сомневаться, где Джемс Мор, там непременно какое-нибудь темное дело, сказал Стряпчий. Об его отце я ничего дурного не сказал бы, хотя он был не в ладах с законом и совсем не по относился к моему роду, так что я и палец о палец не ударил бы, чтобы его защитить. Но Джемс, тот просто подлец и хвастливый мошенник. «Мне это появление рыжего Нила не нравится так же, как вам. Это неспроста. Фу, это пахнет какой-то пакостью. Ведь дело леди Грэндж состряпал старый ловит. Если младший ловит возьмется за ваше, то пойдет по стопам отца». За что Джемс Мор сидит в тюрьме? За такое же дело. За похищение. Его люди уже набили руку на похищениях. Он передаст этих мастеров Саймону. И вскоре мы узнаем, что Джемс помилован или бежал, а вы очутитесь в Бенбекуле или Эпплкроссе. — Стало бы дело плохо? — согласился я. — Я хочу вот чего, — продолжал он. — Я хочу, чтобы вы исчезли, пока они не успели зажать вас в кулак. Спрячьтесь где-нибудь до суда и вынырните в последнюю минуту, когда они меньше всего будут этого ждать. — Это, конечно, только в том случае, мистер Белфор, если ваше показание стоит такого риска и всяких передряг. — Скажу вам одно, — произнес я. — Я видел убийцу, и это был не Алан. Тогда, клянусь Богом, мой родич спасен, — воскликнул Стюарт. — Жизнь его зависит от ваших показаний на суде. И ради того, чтобы вы там были, нельзя жалеть ни времени, ни денег, и надо идти на любой риск. Он вывалил на пол содержимое своих карманов. «Вот все, что у меня есть при себе», — продолжал он, — «берите, это вам еще понадобится, пока вы не закончите свое дело. Идите прямо по этому переулку. Оттуда есть выход на Ланг-Дайкс, и заклинаю вас, не показывайтесь в Эдинбурге, пока не кончится этот переполох». «Но куда же мне идти?» — спросил я. «Ах, хотел бы я знать», — сказал Стряпчий. «В тех местах, куда я мог бы вас послать, они непременно будут рыскать. Нет, придется вам самому о себе позаботиться, и да направит вас Господь». За пять дней до суда, 16 сентября, дайте о себе знать, в Стирлинг. Я буду там, в гостинице «Королевский герб». Если вы до тех пор будете целы и невредимы, я сделаю все, чтобы вы добрались до Инварери. Скажите мне еще одно. Могу я видеть Алана? Он, видимо, заколебался. Эх, лучше бы не надо, сказал он. Но я не стану отрицать, что Алан очень этого хочет и на всякий случай нынче ночью будет ждать у Селвермилза. Если вы убедитесь, что за вами не следят, мистер Белфур, но имейте в виду, только если вы твердо убедитесь в этом, то спрячьтесь в укромном месте и понаблюдайте за дорогой целый час, не меньше, прежде чем рискнете пойти туда. Если вы или он оплашаете, будет страшная беда.